Безна челленджера. Начало конца. Малый траулер Ника раскачивался на волнах. Дул легкий бриз. На горизонте ничего. Только глубокое синего небо, сливающееся с еще более глубокой синевой океана. Ни облачка, ни тучки, ни намека на землю. Царство геометрических плоскостей. Капитан судна, уже далеко не молодой Хью Одли, раскачиваясь в такт качки судна, стоял, оперевшись на фальшборт площадки рубки, смотрел вдаль, покусывал мундштук трубки, который он не то что привык за эти годы, а уже прирос, прикипел. Хоть он и бросил курить уже как лет пять назад, но от привычки пожевать мундштук пеньковой трубки он избавиться не мог. Да и не хотел. Неспешно тарахтел движок, не надрывно, спокойно. Траулер легко бежал по малым волнам, врезая гладь океанскую. Лицо ласкал приятный ветерок. Киу даже поморщился от удовольствия от солнечного тепла на небритой щеке. Почесал шею. Для себя он решил: это будет его последний рейс. Не так уж он уже и молод, чтобы как юный, да рисковый парень, гонять от берега к берегу с припрятанной в цистерне с питьевой водой контрабандой. Нет, дальше только честный труд, чтобы не скучать по вольным морским просторам, чтобы при легком дуновении ветерка на городской улице не припоминать о соленом морском бризе. Море он не бросит, это точно. Но такие вот темные делишки надо оставлять в прошлом. Сейчас они шли к берегам Китая, к тихой малой бухте, спрятанной на морском побережье, где без знания фарватера, без лоцмана, сядешь пузом без вариантов. Чем их там в Китае загрузят, не знал. Так жилось проще. Потом бы простить себя не смог, если бы возил что такое конкретно криминальное или того хуже, наркотики. Он вглядывался вдаль. дали. Глаза уже были не столь остры, как в старе. Уже ребило чутко, но все же, все же. Эй, Пол! Здоровенный детина с голым торсом вскинул голову, подставляя свое ветреное лицо ярким солнечным лучам. Сощурился. Глянь-ка туда, видишь что? Есть кап. Молоцовато казернул. И тут же, не отрывая руки от загорелого лба, уставился в указанном направлении. Есть что-то. Что? Да шут его знает, кап? вроде рыжий. Сам ты рыжий, ирландский сокин сын. Не без этого, твоя правда, кап. Хью, по привычке оставшийся еще со времен когда курил, сплюнул на палубу надстройки, зашагал в рубку. Там слегка подправил курс штурвалом, Сдернул с крючка бинокль, уставился вдаль. Так и же плод» Снова сунул трубку в зубы. Поддал ходу. Будем посмотреть. Определенно будем. Траулер плавно набрал ход, Понесся по волнам скорее, даже носом стал кивать, взбрыкивать. Куда гоним, кап? В рубку вошел Сэм, моторист. Где пожар? Тепон тебе на язык. Вон глянь, видишь что? Сэм встал рядом, прищурился. Есть вроде что. Вот там, на ткнул бинокль в руку Сэма. Благое дело, благое дело. Сэм смотрел в бинокль и улыбался. Только я это, кэп, не слышал, чтобы в эфире кто-то сосаровал. Там всё и узнаем. Джима позови. А его зачем? Юрки он? Или ты за платом полезешь? Есть, кэп. Вскоре они болтались на волнах рядом со спасательным платом. Их шлюпку легко приподнимало на пробегающих волнах. А мелкий и юркий Джим уже перегибался через борт шлюпки, заглядывал под полок оранжевого спасательного плота. Ну, что там? Мертвяк и рюкзак. И это Кэп, У него там ствол. Что? Я не понял. Какой еще ствол? Пистолет у него валяется. Нет, в руке. Ясно, Двинься, салага. Хью сам встал. Немного неуклюже подобрался к плоту. заглянул. Так и есть. Мужик валяется, сухой весь, фиолетовый какой-то даже, на мертвяка и правда похож. Рюкзачок брошен на дно, из которого выскользнула пара брусков сухпая. И правда, у мужика этого в руках ствол. Вот только джим не заметил. Что мертвец этот в бисеринках пота. а потому звание безвременно усопшего, ему примерясь пока рано. Это мы сейчас. плод придержите. Он неуклюже ухнулся в клапан спасательного плота. Непривычная мягкость пола легко заботливо промялась под ним. После присел рядом с больным на корточки и мягко, осторожно положил свою большую ладонь поверх руки которой тот же мал пистолет. Эй, друг, ты как? Второй рукой слегка потряс за плечо, но мнимый мертвец не открыл глаз, а только замычал слегка, еле-еле, едва слышно. Хюли гонька похлопал его по щеке. Нет реакции. Аккуратно, нежно подтянул к себе руку с пистолетом. Высвободил его из слабых пальцев больного сунул за пояс, После чего схватанул больного под подмышки, подтащил к лапану, крикнул: "Поднимайте!" и перевалил тело наружу. Там его тут же подхватили, вложили на дно шлюпки. Следом выбрался и сам Старина Хью. "Найтой теплот. Такой неплохо стоит. Что с ним? Это не заразно?" забеспокоился Джим. «Если заразно, Ты заразился, когда заглядывал, похлопал матроса по плечу. Не знаю, что с ним, но ну, не бросать же, а? Как считаешь? Нет, конечно. Я о том, сынок. Как ты, так и с тобой. В океане по-другому нельзя. Сообщим. Это уже сам подал голос. Какой сообщим? У нас с тобой груз. Радиомолчание. Нас тут не было. Больного отдали под наблюдение Сары. Конечно же, она не была врачом. Откуда на их утлом суднышке взяться дипломированному доку? Она была у них за кока, готовила, да и вообще, попросту радовала глаз. Хоть и говорят, что баба на корабле к беде. Хё все одно взял эту девчонку к себе на судно, когда увидел ее худущую, грязную, такую жалостливую в одном из портов Манчестера относился к ней как к дочери. Запала она ему в сердце чем-то, зацепила душу. Мелкая, кореглазая, востроносенькая. и со взглядом таким пронзительным-пронзительным, будто смотрит тебе в самое нутро. И ищет там что-то доброе, отзывчивое, хорошая девчонка, очень хорошая. Прижилась, пристыла она к команде. Пол в порту как нажрётся, Так постоянно тельняшку на груди рвал, кричал, что он за Сару, кого хочешь на британский флаг порвёт. Хороший тоже парень, хоть и замахнуть лишний раз не дурак. Кто он? спросила Сара. А кто же его знает? <сих> У него при себе документов не было, сказал покряхтывая Сэм, когда тащили больного в медотек. Ух, тяжёлый жлобёра, И не говори. Вот Джим, держащий ноги больного. Медотсек только назывался так громко, так по-настоящему. А на самом деле это была малая каютка, где разместилась одна койка, белый шкафчик со всякими лекарствами, все больше просроченными. Да еще внизу здоровенный ящик, щедро наполненный бинтами, лейкопластырями и прочими перекисями. Больного аккуратно уложили на койку. Тут же подоспела и Сара с мокрым компрессором. Может, ну его, компресс? Он же не температурит, начал Джим. А ты знаешь, что еще делать надо? спросил чуть резко хью. Я тоже академиев на медика не заканчивал. Не мешай ей. У нее чутье женское. Сара, занимайся. Считай это твое домашнее животное. Выхаживай. Тут же в сторону. Сэм, почерсти там в диапазонах. Может, и правда кто-то кричит Будет сделано. отчеканил Сэм и быстро исчез из лазарета. Плавание проходило спокойно. Они, отплывая с того места, где подобрали неизвестного, и не догадывались, какой кавардак начался там, неподалеку, как раз над самым глубоким местом на маленьком земном шарике, над Марианской впадиной уже через десяток другой часов там кружили быстроходные судно, рыскали, изыскивали сигнал, полученный сутками ранее от спасательного отсека, что погрузился глубоко-глубоко. Опускали батискафы, кружили, взлетали с этих суднышек квадрокоптеры, осматривали с высот своих ровную гладь океана. И пройдя они тут на своей ники лишь на 4 на пять часов позднее. То не ушли бы они так далеко. Приметили бы их хвост, нагнали, взяли. Но Хью и весь экипаж этого траулера и ведать не ведал о отворившемся. Они спокойно бороздили волны, без забот, без хлопот. Что называется, точно по расписанию. Разве что только по радио вобередило. Всякая муть там перла. Про какую-то внеочередную эпидемию, про какие-то ужасти страшные. Новые, модные. Не успели еще от ковида отойти, так эти уже изнова какую-то гадость придумали и теперь по эфирам запугивают. Да, страшно, конечно, но так не сильно, чуткалишь. Поэтому Хью был спокоен и спокойно рулил, Шел по волнам, изредка внося поправки в курс и все ждал, когда же там появится долгожданный Китай на горизонте. Уже за спиной остались Манила, Скоро уже и Тайвань будет. Но надо дальше, дальше к деревушке, что неподалеку от Шаньтоу. Именно там их и ждали. Ожидали неведомые желтолицые ребята со своим интересным грузом. Больной даже не намеревался приходить в себя, но ему становилось лучше. Сходила мертвенная синева с его кожи, губы от сизых перешли к состоянию просто белесых, обветренных. Да и морок его будто отступал. Без памянства его стало спокойнее, больше не вздрагивал, не мычал, а все больше был похож на обычного спящего человека. Сара кое как подкармливала его бульончиком. Хорошо, что глотательный рефлекс все еще работал. Меняла при помощи команды бульон на койке. И судя по всему, со дня на день неизвестный должен был прийти в себя и поведать весьма и весьма интересную историю о своих злоключениях. Стемнело. Красные закатные сумерки раскатились по над океаном широко, ярко, ало. Солнце погружалось за горизонт на западе. Там, за полоской приближающейся земли, уже почти на месте, уже почти добрались. Кап, В рубку шагнул сам Следом за ним Арчер. Заходим ночью. Арчер, осилишь провести по форватору? Ю достал изжованную трубку изо рта. Чего бы нет? Молодцевато отёр нос большим пальцем. Не впервой. Тогда заходим ночью. Только Саря, передайте, что может малость потрясёт. Боюсь, зацепим. Пусть она с этим Джон Доу сегодня ночью посидит. Малый траулер Ника выписывал Вензеля во тьме ночной, крался тихо, неспешно, пробираясь мимо высоких отвесных берегов, протискиваясь меж неровностями дна морского, вклиниваясь в тихо журчащие протоки. Уже ближе к утру зашли в неприметную бухточку, которую-то и не видать с высоты птичьего полета. Над ней все больше заросли зелени, сюда, если и не знать, И не подумаешь, что можно зарулить на судне. Встали у малого самодельного причала. Засвистели в клюзах разматывающиеся швартовы, затянули на кнехтах более Встали. Кьюс спустился в медотсек, где на стуле, рядом с койкой, их Джона Доу, дремала Сара, уронив на колени какой-то роман в мягкой обложке. Он тихонько прикоснулся к ее руке, встрепенулась Открыла глаза. Сара, как он? Хорошо. Тихо прошли. Я вот смущенно, Даже уснула. Да, получилось, даже не качала, Сара, мы пойдем по темному меньше глаз. часа через три будем. Хорошо, поняла. Кивнула. Не только сейчас заметила, что они шепотом потом общаются. Будто боясь разбудить своего нечаянного пассажира, и уже в полный голос сказала: "Не пуха, не пера, к чёрту". Хьюз затоптал вверх на палубу, а Сара ещё раз смокнула компресс в ведре, положила на лоб своему подопечному. Собралась была снова усесться на стул, снова погрузиться в чтение. Как? <связь> Очень слабый, сеплый голос. И следом слова с вопросительной интонацией на непонятном языке. Она положила книгу на стул, повернулась к больному. «Все хорошо, милый, все хорошо. Ты в безопасности. Где я? Голос уже чуть сильнее, громче. Уже не сипение, а шепот. На траулере Ника. Мы подобрали тебя в океане. Ты был, она не договорила. Он ухватил ее за руку слабой рукой. И смотря ей в глаза, выпали вы Вы без масок. Вы сколько я здесь? «Три... Нет, Четыре дня. Вы вы всегда вы всегда так были. Как? Без маски, без респиратора. Да. Она округлила глаза. Испуганно приложила ладошку к рту. Вы больные, да? Вы заразны!» Нет. На его иссохшем, измученном лице вспыхнула яркая, белозубая улыбка. Счастливая улыбка. Нет. Я уже не болен. Он закрыл глаза, но так и не отпустил ее руки. Дыхание его стало ровнее, тише, и он уснул. Просто уснул, а не впал в беспамятство, как то было раньше. Сара подождала еще чуть-чуть, не двигаясь. И только потом нежно, аккуратно убрала его руку со своей. Села на стул и снова погрузилась в чтение, а после, сама того не заметив, уснула. Когда она проснулась, больной все так же еще спал. Взглянула на часы. Время уже было к 9:00 утра. Значит, Хью и остальные уже должны были вернуться. Просто не заходили. Просто не разбудили. Сара потянулась, распрямилась. Она всё затекла на этом неудобном стуле. Ноги покалывали тысячи иголочек, возобновляя кровоснабжение. Отложила книжку в сторону, положила ладонь на лоб больного. Нормально. Ни холодного пота, ни температуры. Встала, поднялась по трапу на верхнюю палубу, глянула по сторонам. Солнце поднялось уже, наступал день. Вокруг была тенистая зелень, лазурь прозрачной воды у берегов. Неспешные барашки волн плескались о борта корабля, берега. Она глянула в сторону рубки. Хью там не было. Да и на палубе пусто. Сунула пальцы в рот, свистнула зычно, но никто не отозвался. Тишина утренняя, плеск волн, пение птиц там в зеленых зарослях. И больше никаких звуков. Может, спят, сказала сама себе. Спустилась по трапу в кубрик, глянула по сторонам. Никого. Никто не храпит, никто не сопит. На койках пусто. Разве что вонь пота и тухлых носков режет ноздри. Сбегала в свою каюту, взяла сотовый телефон. У них не было принято названивать друг дружке, когда происходили такие вылазки. Но приплыли-то они сюда часов-то как в 5:00 утра. И команда уже должна была вернуться. Сара нервничала, переживала. Набрала номер Джима. Он, как самый молодой, в наименьшей степени ненавидел гаджеты. Пошли гудки, долгие, нудные. Потом отбой. Тишина. Сброс вызова. Набрала Сэма. Тот всегда был обязательный, хоть и вредный. Мог отчитать за то, что звонит не вовремя, но, но всегда брал телефон. Всегда, но не сейчас. Набрала уже хью. Уселась на табурет, что прямо у трапа, и слушала гудки, повторяя себе под нос: "Возьми трубку, ну, пожалуйста, возьми трубку". Не берут. Она взвизгнула, подпрыгнула, обернулась. Сзади на ступеньках трапа стоял больной. По всему было видно, что путь сюда для него был непростым. Он тяжело дышал, но на лице его, исокшем, симпатичном, была все та же улыбка, как и вчера. Да, ушли, сказали, что скоро будут. А вот тебя как зовут? Сара? Я Дима. Сара, судя по бухточке, судя по вашему кораблю. Вы занимаетесь не совсем законными делами. Дима, мы тебя спасли. и… Я понимаю. Нет, нет, нет. Я не хочу сказать ничего плохого. Я вам премного благодарен. И он, приложив руку к груди, поклонился. Но просто на таких вот делах бывают обстоятельства, поэтому я думаю, не стоит уж слишком беспокоиться. Бывают, но это все как-то по радио вам говорили. А тут у них в Китае такие карантины. Если попадутся карантины? Дима встрепенулся как-то уж очень резко, прямо вскинулся. Что случилось? Что? Ну я точно не знаю. Мы особо не слушали. Говорили, что началась какая-то эпидемия, ну как с ковидом было, помнишь? И там опять когда началось? Да я что помню? Ну Она закусила губу. По-моему, недели две назад. Ну может, три, порывисто пожала плечами. Я не помню точно. «Две-три недели», недели, сказал он задумчиво. Дыхание его стало тяжелым. Взгляд посуровил. «На связь ни с кем не выходили. Ты сам сказал, какими мы делами занимаемся. Лишний раз не понятно, понятно, насупился. У вас на судне респираторы есть? Противогазы, что-то фильтрующее? Да, конечно. Ладно, Сара, показывай где. Я пойду на берег. Что-то у меня предчувствие нехорошее. А я она испуганно вскинула брови. Одна тут. «Пойдем вместе. Еще бы топор, оружие. Есть? Есть. Она часто закивала. Топор есть, оружия нет. Тоже неплохо. Деревня была пустая. Старые уютные домики залитые жёлтым солнечным светом. Протоптанные тропинки в траве, ниспадающие каскады рисовых полей за деревней. А там, дальше, сезые горы. Красота. Вот только пусто. Они сара шли по натоптанной каменистой дорожке, оба громко дышали через респираторы. Дима нёс в руке красный пожарный топор, прихваченный из пожарного же щита. Он еще был очень слаб, поэтому шли они неспешно, медленно, частенько останавливаясь, чтобы он мог отдохнуть. "Почему никого нет?" тихо спросила Сара. Обычный респиратор почти не глушил звуки, поэтому голос звучал чисто, неприглушенно. "Посмотрим", Дим громко выдохнул, перехватил топор покрепче. "Посмотрим, почему". Они подошли к ближайшему деревянному домику, давнему, почерневшему от времени. Дима глянул по сторонам, шмыгнул носом, сказал тихо: "Сара, подожди здесь. Я быстро". «Но я, Сара, если что, кричи. Только не очень громко". "Хорошо", кивнула, всхлипнула. Дима вошел в дом двигался осторожно, боясь того, что мог увидеть. В голове стучала только одна мысль: лишь бы не плесень, лишь бы не плесень. Он сдвинул в сторону стёдзи, глянул в проем и тут же отступил назад. Там, в углу комнаты, сидело нечто черное, чуть разлохмоченное, сгорбленное. Оно не одно, пока непонятно. Но все равно это черная лохматость Он пугала. Он прекрасно помнил то, что видел там, на подводной станции, на подлодке. Воспоминания были живы, ничуть не притупились за время его беспамятства. Для него это было не как вчера. Для него это и было именно вчера. Вдохнул глубоко, выдохнул. Снова заглянул в комнату и отпрянул. Тварь уже, оказывается, соскочила. Уже была у самого проема Сёдзи, прямо перед его носом. И он не ошибся. Это было именно то, что он и думал. Тело, облепленное черной плесенью исохшейся споровой. Тварь рванула вслед за ним, прямо через такую хлипкую перегородку Сёдзи. Треснули тонкие ее рейки. Разорвалась белая рисовая бумага. И Дима, отступая, пятясь, ось. Наотмах рубанул топором по этой страхолюдине. Удар. Но нет. Топор чувакнул, тварь не остановилась. Новый замах. Зашипели споровые мешки, обдав его землисто-серым облачком. И снова удар топора. Клёвом уже, не лезвием. Клевец глубоко ушёл в тело твари. Та вздрогнув, замерла. Дима выпустил топор из рук, отступил на шаг. и тварь ухнулась на колени, завалилась вперед, упала на пол. Дима осторожно шагнул к телу, выдернул топор и ногой перевернул убитого лицом вверх. Какое там лицо? Лица не было. Всё тело поросло черными паклями, высохло. Грибковые наросты торчали над этим жутким мехом из плесени облёскивали своей сыростью и будто бы даже слегка пульсировали. топором он надавил на один из наростов, и тут же из него выхнуло еще одним споровым облачком. "Ясно. Рэй, Вот же сволочь", развернулся зло, быстро вышел из дома. Сора, усевшись на перевернутую корзину у дома, соскочила, уставилась на него широко открытыми глазами. Что там? Ничего хорошего. Сара Подошел к ней, посмотрел пристально в глаза. Не снимай респиратор, что бы ни случилось, не снимай. Даже когда вокруг все нормально, не снимай. Это очень важно. Поняла? Отвечай. Поняла. Да, да, я поняла. Что там? Это это ты не поверишь. Это надо увидеть. Все вокруг заражено. Это крибок, смертельный. Заразишься все, смерть. Я такое уже видел. Там потом расскажу. Главное, не снимай респиратор. Пошли. Куда? В город. Найдем машину и а наши, хюи, Сара, они уже мертвы. Все. Я не шучу. На малой площадке, перед выездом из деревни, вдали виднелась машина. Дима зашагал туда скорым шагом, держа топор обеими руками. Хоть и знал, хоть и думалось ему, что еще только заболевшие люди по домам разошлись, чтобы отлежаться, но все одно страшно было. Дошел до машины, старенького, с ржавыми пятнами Рыдвана, глянул вперед, крикнул назад через плечо: "Стой там, жди. Что там?" Подала голос Сара. Жди там. Но Сара не стала ждать, побежала вперед. Дима только головой помотал. Подбежала, взглянула вперед, отступила на шаг, вскинув руки к лицу и заревела. И было отчего. Там, впереди, за машинами, у самого большого, самого богатого дома в этой деревушке, с первым этажом, выложенным из камня, на земле валялось огромное нечто спутанные, переплетённые, охваченные черными жгутами плесени, щупалец корней, вязанка из многих тел, уже уничтоженных страшным грибком и новых, еще живых. Надо полагать, как раз команда Ники, европейцы, молодые и старые, один так и не выпустивший трубку из зубов. Они были оплетены этими щупальцами корнями, еще дышали. А корни, прижимающиеся к их телам, мерно пульсировали, будто неведомые сосуды, артерии, втягивающие из их тел живительные соки. "Это сквозь всхлип начала Сара. Знаю, это и есть твои". Она порывисто двинулась вперед. он обхватил ее рукой, не пустил. "Мы ничего не сделаем. Ничего. Уже все. Поздно. Поехали". Пока он выбивал стекло в машине, пока маялся с проводкой, чтобы завести ржавый рыдван, Сара рыдала, утирая грязными руками лицо. Вот и взревел двигатель, задребезжал проржавевший глушитель. Дима вынырнул из машины, крикнул: "Поехали!" Машина катила по дороге. В города они уже больше не заезжали. Хватило одного пригорода, через которое они проехали в первый раз где мне прогоревших пожарищ над домами, развал, пустота, мертвые тела на дороге, черные лохматые инфицированные твари, что вскидывались всем телом, когда мимо них проезжал их старенький рыдван. Объезжали заторы на дорогах, сплошись перемятых в труху машин, мёртвые пробки, где надо было красться. А в это время, страшными ломаными движениями, к ним приближались черные лохматые твари. Страшно было смотреть по сторонам. Дима дергал ручку скоростей, порывисто сдавал назад, гнал по тротуарам, пытаясь лавировать меж заражёнными, но не всегда удавалось. Садил на капот. Глухой удар, разбежавшиеся трещины на лобовом стекле. И так несколько раз. Сара поглядывала по сторонам, задирала голову, обозревая высокие этажи. Она все надеялась увидеть платнище, где будет написано о том, куда податься живым. Но нет. тщетно, Никаких указателей, никакой информации. Кое-как прорвались они через этот мертвый от города, вырвались на простор уездной дороги и покатили дальше по широкой асфальтовой полосе. И тут, конечно же, тоже были заторы. И тут были черные лохматые твари. Встречались, но в целом было много проще объезжать их по широким просторам вокруг. Смотри, Сара тряхнула его за плечо. Там. Дима послушно повернул голову и увидел вдали на горном кряже белое полотнище с какими-то иероглифами. Ты понимаешь, что там написано? спросил он. Нет, конечно. Он повернул руль, и они скатились с асфальта на пыльную грунтовку. Тут же затрещала мелкое крошево об днище их проржавевшего рыдвана. Зашумело. Катили неторопливо, медленно. Чем дальше, тем медленнее. Было немного страшно от того, что их там, под этим полотнищем, могло ждать. Всего лишь второй день в пути, всего лишь вторые сутки в этом мире, а уже Уже появилась привычка бояться всего, ожидать подвоха за каждым поворотом. Подъехали к проросшей мелким кустарникам скале, у которой уже было припарковано этак с десятка два машин, как легковых, гражданских, так и военных грузовичков. Прямо от них вверх меж камней, меж этих скудных зарослей, взбегала извилистая тропка, что терялась там в выси, меж валунов и камней. Ну что, дальше только пешком. Пойдем?» Дима открыл скрипучую дверь со своей стороны. «Пойдем!» Со вздохом согласилась Сара. Выбрались, пошли вверх по извилистой тропе, кое-где приходилось взбираться на пузе, прижавшись телом камням. Но они шли, шли, и ждали окрика или чего-то страшного, ужасного. Хоть и верилось в то, что творим, одолеть такой подъем было бы не очень просто. Но это только если твари поднимались. А если заражение случилось уже там, в высях, прямо под этим белым полотнищем. И вот площадка. Перед ними лишь ровная, взметающаяся ввысь стена скалы и никакого пути наверх. Наверное, свернули не туда, предположила Сара. После восхождения она была какая-то выцветшая, серая, покрытая пылью, грязью. Только глаза её карие поблёскивали всё так же ярко. Где ни туда, больше никуда не было. Он приложил ладонь козырьком к зарьком колбу, взглянул наверх, туда, где солнце мешало видеть вершину, слепило. "Эй!" закричал он громко. "Там есть кто?" Тишина. Только эхо отозвалось. Ладно, посидим, потом пойдем вниз. Он бухнул со задницей прямо на землю, посмотрел вниз, на растилающуюся перед ними равнину. Смотри, там озеро вроде блестит. Доедем, помоемся, поедим хоть. А это не опасно? Сара не снимала респиратор ни разу за это время. Как, собственно, и Дима. И не ели они за это время ничего, не пили. Рот уже высох от жажды. «А с голоду помирать, что ли? От жажды сглотнул. Язык шершаво покорябал нёбо. Теперь всё опасно, но жить как-то надо. Она тоже села рядом, сложила руки на колени и также уставилась вдаль. Отсюда мир был обычный, привычный. Но это только отсюда. Да и вообще, смерть была на них самих, в той пыли, что их облепила. Где прицепилась смертельная спора, не знаешь. Не заметишь. Но только снимешь респиратор и об этом лучше даже и не думать. Что-то зашуршало позади, негромко. Мягко шмякнулась о камень скалы. Дима резко обернулся и увидел веревочную лестницу. Глянул вверх, но солнце как раз поднялось над самой скалой. Ничего не разглядеть. Сколько не прикрывайся от палящего света. Пошли. Поднялся, шагнул к лестнице. А там, а у нас есть выбор. Он ухватился за перекладины, полез. Палаточный городок на вершине скалы. Родник, бьющий из разлома, журчит. Рядом сарайчик, сколоченный кое-как над разломом, уходящим вглубь расщелины в скале. Это душевая, странная, холодная оббиты изнутри полиэтиленом в несколько слоев, с хорошими уплотнениями на дверях, чтобы ничего наружу не попало. Помойтесь тут, хорошо помойтесь. Новые вещи, респираторы снаружи, своё скиньте в расщелину. Инструктировал их, стоящий в нескольких шагах от них с подветренной стороны солдатик в легком респираторе. Голову мыть тщательно, хорошенько промыть сначала волосы. Потом один поливает, второй задерживает дыхание, снимает респиратор, бросает в расщелину. Не дыша, обмыть все лицо, потом промыть все помещение. Тряпки замачиваете в красной бочке. Понятно? Да. кивнул Дима. Только мы не муж и жена, и своих с вами не пущу. Не время для стыда. Я, Дим, не переживай, ничего страшного. Сара положила ему руку на плечо. Они пошли от уступа, на который только-только поднялись, к сарайчику. Солдатик так и стоял, не сводил с них взгляда. Дима мылся первым, хоть и Сара сказала, что ничего страшного. Да и жизнь морская, чисто в мужской команде у нее была. но все одно, краснел он нещадно в ее присутствии, когда мыл её, старательно пытался не смотреть на интимные подробности. Вода пахнет как уксус, подала она голос. Наверное, для обеззараживания. Наверное. Вышел. На улице его уже ждали трое в форме и респираторах. Он торопливо схватил чистую одежду, прикрылся, спросил: "Может, отвернётесь пока?" "К тому же, девушка, сперва респиратор сразу надевайте". Ага, кивнул, натянул маску. И только после приступил к одеванию. Солдаты развернулись, ждали, пока Сара не сказала: "Можно". Кто у вас старший? Перешел к главному Дима, когда они обернулись. "Зачем?" спросил все тот же, что их инструктировал по поводу помывки. "Важная информация. И хотелось бы в это верить, но лучше поговорить со старшим". "Я старший". Все он же. "Сяулун". "Дима, Дмитрий". Можно с вами побеседовать без свидетелей? И у вас есть связь с остальными выжившими? С миром? Есть. Прошу за мной. В его палатке за столиком, на котором громоздилась радиостанция, сидел радист, тоже в респираторе. Похоже, они их не снимают. В принципе, очень правильное решение. Можно? спросил Дмитрий. Выйди, приказал Сяо Лун. Радист стёрнул с головы наушники. Козырнул. вышел. Итак, что вы хотели мне рассказать? Ся Я знаю, как это все началось. Я был на подводной станции Безна Челленджера. Мы нашли подводную лодку без опознавательных знаков, на которой была эта зараза. Сглотнул. Снова припомнил о своей жажде. Персонал станции был инфицирован. Там так получилось. Я бежал на спасательной капсуле, попал в руки тех, тех, кто это разрабатывал, кто проводил эксперименты по этому вот всему. На мне проверялась вакцина. Я был инфицирован. И я жив. Скорее всего, не заразен. Меня после побега с подводной лодки подобрал экипаж корабля Ника. Я был в беспамятстве три или четыре дня. За это время на судне никто не заразился. То есть я безопасен. Не знаю, навсегда или в какой-то перспективе, но во мне есть противоядие от всего этого. Документы? спросился Улун. Нет, конечно. Я ничем не могу подтвердить свои слова. Бежал, как есть. Странно, если бы было иначе. Ся Улун поднялся, прошёлся из стороны в сторону по небольшой своей палатке, после чего откинул полог, крикнул: "Шен Ли!" Тут же явился радист. Срочная радиограмма, сказал он, в центральный штаб чрезвычайных ситуаций. Когда они расположились и в конце-то концов поели, а главное, набелись вдоволь воды, им рассказали о том, как и что случилось здесь, на земле. Четыре недели назад в одном из госпиталей Манилы произошла вспышка инфекции. Пошла она, как предполагалось, и как подтвердил Дмитрий Атрея, доставленного на берег исследовательским судном. Распространение заболевания пошло валово. Локализовать не удалось. Уже через пару суток после того, как рей был доставлен в госпиталь, зараза охватила мир. Прежде чем успели разобраться, что, к чему и как от этого обезопаситься, разработали какие-то протоколы. Было уже поздно. Цивилизованный мир большей своей частью рухнул. Да, остались и пилоты, и ученые, Сохранились какие-то службы, но людей единицы. И все больше в труднодоступных, мало сообщающихся с миром местах. Всё это было вполне предсказуемо. А вот то, что было сложно предположить, то чего Дима не знал, не понимал, было особенно интересно. Твари кучковались. Зачем? Пока непонятно. В малых селениях это было почти незаметно. Но вот в городах при пролетах было видно, что они скапливаются, сходятся, будто сваливают себя в какой-то общий могильник. И не понять, то ли срастаются, то ли же просто кучкуются. Да, в деревне они видели нечто подобное. Видели команду под таким вот завалом тел, но смысл этого действа в любом случае Ничего хорошего от этого ждать не приходилось. Они с Сарой выделенной им палатке блаженствовали второй день, когда издали послышался скорый шум винтов, обозреваемым с высоты их убежища. их скалы. В рассветном свете показалось далекое-далекое, пыльное облако, идущее колонны машин. Только послышался шум издали. Дима соскочил, толкнул в плечо дремлющую Сару. Хотел было зевнуть, прикрыв рот ладонью, но рука уперлась в респиратор. Они в них реально и спали и ходили, и нужду справляли, только во время еды снимали. И то, предварительно обработав все слабым уксусным раствором. Дима выглянул из палатки, торопливо натянул штаны и бросился к той части лагеря, где располагался сяолун. Внутри у него все пело, радовалось. Сейчас их заберут, погрузят, отвезут куда-то к цивилизации, где будет всё как в старой, до эпидемной жизни. Но он сбавил шаг, пошёл, неспешно поглядывая по сторонам. В лагере творилась нездоровая суета. Военные заглядывали в палатки гражданским, что-то говорили быстро, отрывисто, и поднимался шум, гвалт на горе. Люди выскакивали из палаток тащили на спинах какие-то узлы. Бежали военные же, сплошь вооруженные, словно бы окапывались, занимали места за камнями, в расщелинах, за деревьями. Сяо Лун был на ногах, не в палатке. Распоряжался, приказывал. Голос у него был злой, говор резкий, громкий. Вот двое рядовых подхватили веревочные лестницы, побежали к обрыву. Вот один кряжистый солдат, закинув на плечо длинную снайперскую винтовку, лезет на высокий каменистый кряж, что торчит чуть в отдалении от центра лагеря. Всё лун. Что? Что происходит? Подбежал к нему Дима. Уходите, это не наши. А кто тогда? Не знаю, но лагерь на востоке молчит. А они должны были пройти через них. Может, Дмитрий? Прятался у лун. Уходи из лагеря немедленно. У меня и без тебя дел по горло. Может это из Может это те неопознанные заказчики. Я тоже так думаю. На скулах все луна заиграли желваки. Поэтому пойми, ты должен уйти. Должен. Я на тебя надеюсь. Уходите. Удачи. И тебе удачи. Бегом бросился к своей палатке, откинул полог крикнул с порога. Сара, уходим. Как? Куда? Почему? Уходим. Там по мою душу. Они торопливо добежали до обрыва, где уже вовсю спускалась многоголосая толпа. Один из солдат, узнавший Дмитрия, ухватил его за руку, повел к краю через толпу гользящих людей. Сюда, говорил он, таща его за собой. Там уже раскатана, болтается лестница. Это вам Он вручил ему ремнёную сбрую с двумя пистолетами в кобурах. Удачи вам. А вы? Мы дадим вам время «Уезжайте в западном направлении, в Кайпин. Там. Где это? Дима сглотнул, глянул вниз. Вот. Солдат вручил карту. «Разберетесь?» Да, где мы сейчас? Тут, ткнул он пальцем в карту. Спасибо. И он быстро стал спускаться вниз по лестнице. А шум вертолетов уже был близко, совсем близко. Послышались первые выстрелы. Наверное, били снайперы по приближающимся вертолетам. Они с Сарой уже почти спустились, когда наверху грянули взрывы. Вертолеты оказались зубастыми. Сверху посыпалось каменное крошево. Дмитрий соскочил на землю, крикнул: "Прыгай!" Поймал Сару, поспешил среди бегущих вниз людей по тропе. Наверху вверху разгорался бой. Стрекотали автоматы, слышались взрывы, то и дело сыпались камни. Вот кому-то из бегущих прилетел увесистый валун на плечо. Тот охнул, осел на землю. Его тут же подхватили, потащили. Дима то и дело оглядывался, убеждался, что Сара рядом. А потом и вовсе ухватил ее за руку. Они неслись как могли быстро. Вот только кряжестая, вихлястая тропа. Люди, запруженность не позволяли разогнаться. Вдали уже виднелись пыльные, несущиеся на всех парах к ним машины. Целая автоколонна из джипов. Быстрее, быстрее! Кричал не пойми кому Дима и вихлял, лавировал меж людьми, камнями. Наверху крямыхала, остановился у одного из валунов, глянул через край вниз. Вроде не так страшно. Вроде бы не обрыв отвесный. Давай сюда. И полез первым. Сара не отставала. Да, это уже не тропа. Не так удобно. Но если не беспокоиться за целостность одежды, то и на пузе можно проползти и на жопе прокатиться. Шуршали, катились камни следом за ними. Всё вокруг превратилось в какофонию криков, взрывов, шума, стрельбы. Всё, внизу, бегом к машинам, среди которых затесался их ржавый рыдван. Заскочили, уселись, хлопнули дверьми. Дмитрий занырнул под приборную панель, засуетился с проводами. "Давай, давай, быстрее!" едва не кричала рядом Сара. И вот взревел движок. Дима ударил по газам, сдал назад, вывернул руль и понёсся прочь. Другие тоже летели рядом на своих машинах. И это хорошо. Замечательно. Среди такой кучи убегающих хорошо затеряться. Откуда они узнают, за какой из машин надо гнаться? Послышалась стрельба. Близко. Много ближе, чем была гора. Дима быстро глянул в боковое зеркало. Это те самые джипы открыли огонь по ускользающим от них машинам. Грохнуло взрывом позади. В зеркале Дима увидел, как одну из машин подбросила в воздух. Закружила. Она бахнулась на крышу, а после вспыхнула красным пламенем. Сара закричала: "Не бойся, уйдем!» Дима вдавливал педаль газа до боли в ноге. Но их Рэдван и так, шустро скача по кочкам грунтовой дороги, выдавал все, на что был способен. Грохот пальбы приближался. Слышался злой рык моторов джипов. А Дима всё повторял и повторял, как мантру: Уйдем. Уйдем! Уйдем!» Сара поскуливала тихо, иногда взвизгивала, когда машина уж слишком подбрасывала на очередной кочке. Уже и так становилось ясно, что уйти будет тяжело. Но рядом все еще неслись прочие машины убегающих. Оставалась надежда, что затеряются, получится. Может быть, повезет Послышался хлопающий звук лопасти вертолета и после, прямо перед ними на дороге, ахнул взрыв. Они пролетели через взметнувшееся облако пыли. Зацокало крошево. Обы так уже треснутое лобовое стекло. Ретван вильнул по дороге, но устоял, не перевернулся. Движок уже не рычал, он ревел громогласно. Ещё один взрыв и все. Мгновенная невесомость. Сара вжалась в сиденье. Вокруг битое стекло, перед глазами медленно кружит земля. Машину вертит в воздухе. Долгий, долгий, будто растянувшийся в бесконечность крик и падение. Скрежет сминаемого металла, хруст, тряск и темнота. Началось от того, что услышала голоса. Она висела вверх ногами в перевернутой машине. Грудь и плечо гудели от боли. перетягивавшего их ремня безопасности, попыталась проморгаться. Получилось. Перед глазами висела красная, кровавая пелена. Было видно высаженное лобовое стекло, что лежало перед машиной на пыльной рыжей гравийке. А вот Димы рядом не было. Попыталась поднять руки, чтобы отцепить ремень, но нет. Ничего не вышло. Руки были непослушные, ватные, слабые. "Что там у тебя?" голос снаружи. Этот, похоже, спекся!» «Китаец?» Да кто знает? всю рожу Сашкряпов. Вроде нет. «Не, точно не китаец. Живой? Дохлый, говорю же тебе. Тащи все равно. И в машине глянь. Скрипнула, взвизгнула искорёженная дверь. Сильные руки в тактических перчатках пролезли мимо неё, клацнул ремень, и Сара бухнулась на крышу машины. Руки ухватили её вытащили на воздух под небо «Э, ты меня слышишь? А? Она смотрела вверх, мимо лица склонившегося над ней наемника в тактическом снаряжении, прямо вверх, в яркое утреннее небо, в глубокое, прозрачное, звонкое. Походу оглохло или контужена. «Э, красавица, слышишь? Да. Просипела она. Ты кто? Сара. Этого знаешь, он за Шкирку подтащил к ней тело, приподнял, чтобы она могла видеть лицо. Красное, сплошь в грязи. Голова безвольно моталась. С губы протянулась длинная, вязкая ниточка крови. Эй, ау, не отрубайся. Знаешь его? Да. Сглотнула. Это Дмитрий, Дима. Он с подлодки. Ну, не отрубайся, говори. Так. Да. Эй! Он отпустил тело. Оно бухнулось рядом с Сарой. Похоже, нашли этот жмур наш. Черт, угрохали. Ладно, грузи одежку и ее грузи. Все, сворачиваемся. Сара смотрела в небо и беззвучно плакала. По щекам ее катились слезы.